Глава двадцать восьмая Вот хороший у меня шеф. Честный, открытый, добрый. Как есть, так и говорит. Но, похоже, я побелел настолько, что даже при включенных лампах это было заметно. И тогда Тони успокаивающе махнул ладонью. «Да брось ты! Во-первых, никто про это не знает». Во-вторых, я тебя просто переведу, когда ты закончишь стажироваться, на другую работу, не связанную с душами. Гарантирую, никто и не заметит. А может, я всю жизнь только и хотел, что души ты рети, превращать людей в бесполезные мешки с костями? спросил я, и прозвучало это так холодно, что мне даже самому стало не по себе. Ну да, я не очень-то любил окружавших меня людей, но не так сильно. «Тогда тебе придется сделать выбор между твоей собственной жизнью и хотелками», отозвался шеф в стиле теперь уже строгого родителя. «Пойми, рано или поздно кто-нибудь заметит, что душа не попала в уловитель, или ты сам, выполнив работу, поймешь, что в уловителе ничего нет, а заменить одну душу другой нельзя, ты очень рискуешь». «Значит, придется мне открывать собственное дело», фыркнул я. превращаться в сатану, в демона перекрёстков, выманивать у людей души за копейки. А, кстати, если ты переведёшь меня на другую должность, оплата будет тоже хорошая или больше жнецов в плане денег у нас в корпорации не получает никто, шеф прищурился. Но я не думал, что у тебя будут проблемы с деньгами. Я тоже не думал, что мой же работодатель может желать меня убить. ну или устранить, ликвидировать, убить это же только про тело. А ещё тут мысль такая пришла. Я замялся, но раз уж речь пошла о столь странных вещах, то и мой вопрос был не слишком необычным. А собственной душой я тоже смогу научиться управлять. Например, меня пристрелят, а я возьму и не пойду в уловитель. Теоретически возможно, только практиковаться надо, отстранённо проговорил Тони, как будто речь шла о чём-то преступном. И сил подкопить прежде всего. Прости, практиковаться это регулярно умирать, что ли? Нет, пробовать контролировать душу, покидать тело. Я же говорил, человек может жить без души. Но запас сил у тебя должен быть огромный. «Когда займусь своими врагами, буду иметь в виду, что их души стоит копить, а не тратить на всякие фокусы», — ответил я, а сам задумался. «Ведь в моем случае очень важно иметь собственный запас сил, душ, топливо, неважно, как это называть, но он у меня должен быть. Вопрос лишь в том, как создать его, чтобы не мучила совесть за невинно убиенных или от траханных». А вот с этим, если переборщишь, ты точно привлечёшь к себе внимание. Да как так-то? Не сдержался я. Просто трахаюсь и всё. Кто проверяет с душой от меня человек ушёл или без души? Опять же, будет заметно, если ты каждый день с новой пассией. Дважды одну душу ты с человека не стряхнёшь. Ты так это говоришь, как будто мне каждый день новая душа будет требоваться. Может, я запишусь в добровольцы на какой-нибудь фронт? «Прихвачу с собой Вику, чтобы дырки вам не латало, и будем косить врагов государства, неважно какого, налево и направо. А потом попадешь под ракетный обстрел, и никакая Вика из твоих ошметков тебя не соберет. Тогда боец Фетисов превратится в рядового Иванова и так далее. Рома, успокойся. Тебя еще никто не пытается убрать. Никто не знает о тебе. Ты и я, ну, Елена еще». Она не проболтается, уточнил я, пытаясь скрыть приступ паранойи. Вдруг она уже рассказала. Знаешь же, как бывает. Была любовь, её грохнули во время этой вашей войны, и всё. Вот она, фурия. Я видел, как она испуганно на меня смотрела, когда ты заявил, кто я. Не переживай, не скажут. Точно. Я с трудом верил, что после описанных шефом событий в корпорации оставались нейтральные по отношению к суккубам люди. «Да успокойся ты. Сейчас твоя задача просто не отсвечивать. Ты главный на своей порно-студии. Ты недавно сделал настоящий прорыв. Действительно что-то сделал. Видел всю толпу ожидающих на этаже». «Ну, видел», — неуверенно ответил я. Вот все они что-то делают, что-то придумывают и изобретают. Помнишь, я говорил тебе о том, что интернет это наше изобретение? Ещё бы не помнить, хмыкнул я. Вот тогда тоже ставили задачу наподобие как у тебя. Что-то новое и прорывное. И была та же толпа. Что только не придумывали им, а 90% ушло в утиль. Ты про идеи или про тех, кто их напридумывал? В основном про идеи, конечно. Утилизировали только тех, кто хотел реализовать откровенный бред. Вроде как рассказать людям о нас, и тогда бы мы дали людям денег, а взамен получили все их души. Стоит ли говорить, что парень прожил после этого не больше пары минут. В общем-то всё понятно. Я немного успокоился и даже спародировал Тони. Стоит ли говорить, что в любой другой корпорации всё то же самое. Чем меньше польза от тебя видят, тем быстрее тебя сожрут. Не факт, но в целом да, пожалуй. Так что у тебя задачи есть. Наладить выпуск этих вот. Он постучал пальцем по очкам, которые из кучи электродов выглядели как шлем космонавта. И этого тебе хватит ещё не на одну неделю. Ну, вообще у нас идея создавать контент для этого всего. Платные подписки, премиум-доступ, может даже пригласим кого-нибудь из знаменитостей ради этого. Но сперва сами устройства, а аудитория, публика, народ будет в восторге. Я прикинул, сколько денег будет крутиться вокруг всего этого, и тут же добавил. Вообще, мне бы хотелось не на альтруизме это делать. Типа, собственных студий, корпораций процент, если потребуется. Ты же знаешь, корпорации деньги не слишком-то нужны. То не улыбнулся, но мне нравится твоя хватка. Просто я подумал, что если все студии так или иначе принадлежат вам, то ваши между людьми и управляются, разве это не так? Так, но не настолько явно. Я переговорю с руководством. Думаю, после твоего прорыва против оно не будет, но в будущем, скорее всего, тебе придётся уступить кресло. Будущего может и не быть с моим статусом, с лёгкой грустью заметил я. Так что придётся переходить к принципу живи быстро, гори ярко, а вот потом уж будь что будет. Я поблагодарил Тони за увлекательную беседу и, несмотря на осадок от вероятности скорой моей смерти, покинул его кабинет в приподнятом настроении, но вскоре остатки эйфории быстро улетучились. Снова море лжи. Не так мне было радостно работать с Женецом. Да и руководство порно-студии не приносило столько радости, как описывал мне ранее Тони. Или я это все сам себе придумал. А мое подвешенное состояние и вовсе действовало мне на нервы. Неопределенность. Вот что больше всего раздражает в стабильной и перспективной работе. Получалось, что я как бы с корпорацией, но меня из-за того, что Ясук Куб здесь явно не любят. Просто пока не знают. Одна из сторон явно будет лицемерить, а меня это тяготило. В итоге, не проработав даже классический испытательный срок в 3 месяца, я уже чувствовал, что я нахожусь не на своём месте. И дело было вовсе не в собственных способностях или внезапно проснувшихся амбициях, а исключительно в шаткости положения, а ещё в любопытстве Не опасность тянула меня выяснить, что же за сукубы такие тут водились и почему они вдруг решились на бунт. К тому же втихую перебили тех, кто сохранил лояльность к корпорации. Все это было очень и очень странно. Столько веков терпеть и вдруг сорваться, дойти до открытых столкновений и состояния, когда все упоминания о виде внутри корпорации стерты. За почти месяц никто мне ни слова не сказал. «Типа, а ведь когда-то все было вживую, без этих дурацких уловителей, да-да». Решив, что добираться в ночь до Владимира мне будет очень проблематично после тяжелого рабочего дня, я отправился к себе. Апартаменты почти не изменились, даже пылью не покрылись, точно здесь кто-то убирался. Сон не шел, а потому я попытался раскопать что-нибудь о суккубах, Но, вспомнив о фантастических возможностях программы Тони, не рискнул даже отправить запрос, переписав слово «суккуб» на «суккулент», и даже некоторое время полюбовался фотографиями растений. Внутренний параноик буйствовал и требовал оградить меня от любых посягательств, скрыть все возможные свидетельства способностей, превратить меня в хорошо замаскированного хищника, чтобы быть готовым ко всему». Но и это тоже надо делать незаметно. Я пересчитал свои личные средства. Для жизни простого человека хватило бы за глаза, но ведь я уже давно не простой человек. К тому же, грамотная защита всегда стоит дорого. Но веки уже опускались, поэтому я подумал, что то невероятно прав. Никто не знает моей тайны. Спешить некуда. Лучше всё сделать по уму и постепенно. чем проколоться в каких-нибудь мелочах и обратить против себя всю мощь спецотдела. А по-хорошему надо бы вызнать, чем они занимаются, как работают, или вообще не соваться. Вдруг я сразу же и попадусь. Мысли переключились на мой проект. Погрязли в пучине расчётов прибыли и организационных моментах, а потом и вовсе рухнули в пучину предстоящего мракобесия из-за обилия забот. Не выдержав, я погрузился в сон, оставив всё как есть.